Глава 11. 7 июля, среда, город Челкова. Работу на подземном этаже они закончили только в девятом часу утра. Тело убитого блогера увезли, обнаружившиеся настоящие комнаты были досконально изучены. Около восьми приехал следователь, как назло снова, Войтович. Покрутился на месте минут 20, обо всем расспросил, раздал ценные указания, после чего укатил, сообщив, что протокол составит у себя в кабинете, потому что так удобнее. Не забыл упомянуть, конечно, и о том, что будет с нетерпением ждать отчетов об осмотре места преступления и о вскрытии тела, а также их устных докладов о проведенных оперативных мероприятиях. Проводив следователя, Карпатский поговорил с девушкой Настей, пришедшей на смену Диане. Распросил ее о ключах и заодно убедился, что сама Диана уже уехала. После чего тоже отправился в Шелкова. На озере остался только Соболев, чтобы проследить за выселением гостей, опечатать здание и заодно присмотреть за Савиным. Было интересно узнать его реакцию на необходимость покинуть гостиницу. Карпатский же собирался поговорить с двумя другими администраторами, поскольку Настя довольно натурально продемонстрировала полное непонимание, откуда могла взяться связка необычных ключей. Она заверила, что никогда ее не видела. Могла соврать, конечно, но его интуицию эти утверждения убедили. Настя также не смогла припомнить, чтобы при ней к ящикам стола приближался кто-то, кому там нечего было делать. Направляясь в город, Карпатский с досадой задавался вопросом, как они могли так проколоться и не догадаться о подземном этаже раньше. Ведь когда он расследовал исчезновение двух девочек, уведенных неизвестным злоумышленником посреди ночи прямо из гостиничных номеров, где те ночевали вместе с родителями, что-то такое напрашивалось. Изучая записи с камер наблюдения, он тогда нашел следы врезки, скрывшие появление похитительницы в коридоре перед комнатой. Но осталось неизвестным, как она туда попала и куда потом делась. На записях из главного холла и смежного коридора следов манипуляций обнаружить не удалось. Но через них никто не проходил ни до похищения, ни после. Вот только двери лифта на первом этаже попадали в слепую зону. Он тогда даже заметил это, но на других этажах в лифт тоже никто не входил и никто из него не выходил. А вторая похищенная девочка, вернувшись, прямо сказала, что с неизвестной тетей феей забравшей ее из номера посреди ночи, они катались на лифте. Стоило уже тогда догадаться, что есть еще один этаж. Впрочем, сокрушаться по этому поводу теперь не имело смысла, что действительно было важно. Так это то, что пока они не смогли найти никакого другого выхода из подземелья, кроме лифта. А ведь он должен быть. Иначе непонятно, как покинувшая гостиницу похитительница смогла незаметно войти обратно. Она тогда сказала, что ей подсказали другой путь. Очевидно, он вел через подземный этаж. Да и девочек после похищения должны были как-то вывести оттуда, ведь обеих в итоге нашли вне здания. Обнаруженные Дианой комнаты добавляли... Вы без того длинный список вопросов и еще несколько пунктов. Всего комнат оказалось шесть. Первая и последняя выглядели не особо интересно, были похожи на стандартный гостиничный номер, хотя и отличались от реальных номеров наверху. А вот четыре помещения между ними оказались весьма необычны. Они походили скорее на комнаты в заброшенном доме или даже домах, поскольку каждая имела собственное, так сказать, лицо. В них было много старых вещей, большая часть которых представляла собой обычный хлам. Однако и Карпатский, и его коллеги сомневались в том, что этот хлам можно считать обычным. Весь он определенно был размещен на тайном этаже намеренно и что-то значил. Но вот что именно. И причем тут убийство блогера, пока единственное, что связывало находки в двух коридорах, — это зеркала. Те, что окружали тело висельника, прекрасно вписывались в интерьеры необычных комнат. И не просто вписывались. Их там заметно не хватало. Словно до того они стояли там, а потом их перенесли в помещение, похожее на кухню для персонала. Однако смысл этого действия пока оставался непонятен. Для карпатского было очевидно, что их единственный шанс раскрыть убийство блогера, выйти на того, кто создал под гостиницей это более чем странное место. И того, Кто подкинул Диане ключи, чтобы она нашла тело? Шанс выяснить это через администраторов, откровенно говоря, был мизерным, но не отработать их Карпатский не мог. Федоровы при приобретении гостиницы общались с посредником, а не с прежним владельцем. И если тот действительно замешан, то наверняка запутал следы. А стало быть найти концы будет непросто и не быстро. В городе Карпатский сперва отправился к Марине. Девушка дежурила днем перед Дианой, и ей было проще всего подкинуть ключи. Однако Марина, как и ее напарница по дневной смене, тоже довольно искренне удивилась описанию связки и ее предназначению. Она также не смогла припомнить, чтобы у стойки при ней крутились посторонние, а еще не на шутку разволновалась, узнав, что гостиница на время закрывается. Причина этого события ее и вовсе крайне огорчила. Кажется, у нее даже глаза увлажнились, когда она услышала про гибель блогера. То ли была его поклонницей, то ли просто очень чувствительной натурой. А интуиция Карпатского вновь не подала ни одного тревожного звоночка. Второму ночному администратору, Роману, он даже позвонить не успел, только вышел из квартиры Марины и спустился к машине, когда ему позвонил Соболев. «У меня хреновые новости», — без лишних предисловий объявил напарник мрачным тоном. «Юля пропала». «В смысле пропала?» — удивился Карпатский. «Когда она успела?» По всей видимости, примерно тогда же, когда ты уехал. Ты, кстати, не видел ее на улице? Настя говорит, что она появилась в холле примерно без четверти девять, сообщила о закрытии гостиницы, потом сказала, что сейчас вернется и выбежала на улицу. Минут через десять пришел ты, задал свои вопросы и уехал. А еще минут через сорок в холле появился Влад, который уже не мог найти Юлю. «Нет, я ее не видел», — заверил Карпатский, забираясь в машину и лихорадочно соображая, что теперь делать значит последний раз ее видела администратор настя без четверти девять вот с тех пор она и пропала но это еще не все Соболев вздохнул и карпатский почувствовал в этом вздохе нервную дрожь мы не можем связаться с кристиной твоей девушкой после недолгой паузы уточнил карпатский становилось все непонятнее да и сестрой влада по совместительству чувствуешь связь Последний раз я ее видел в воскресенье вечером. С тех пор она не отвечала на звонки, лишь коротко отписывалась в сообщениях. Влад позвонил родителям. Они тоже эти два дня не видели Кристину и не разговаривали с ней. Ребята из службы безопасности «Вектора» уже поехали проверить ее московскую квартиру. Но что-то мне подсказывает, что ее там нет. Карпатский тихо выругался, чувствуя, как нервозность и тревога Соболева передаются ему. Но телефон-то ее в сети, так? Как и телефон Федоровой. «Вроде да, звонок проходит, только на него никто не отвечает. Тогда звони нашим спецам, пусть определят местоположение обоих телефонов. Как будет результат, отзвонись». Соболев буркнул в трубку, что сам догадался это сделать и ждет ответа. И отключился. Карпатский побарабанил пальцами по рулю, посмотрел на часы. «Без пяти одиннадцать». Диана уехала из гостиницы три часа назад. Конечно, уже добралась до его квартиры и наверняка легла спать. Ему не хотелось ее будить, но он должен был убедиться в том, что она в порядке и действительно спит у него дома. Годки в динамике смартфона раздавались, как показалось, целую вечность, но на звонок так никто и не ответил. Карпатский набрал номер еще раз, но результат оказался тем же. Она могла просто выключить звук. Сам себе сказал Карпатский, когда очередной вызов был сброшен системой. Чтобы ей никто не мешал спать. Могла, конечно. Но сейчас ему не хватит нервов, чтобы списать отсутствие ответа на это. Поэтому он набрал номер Соболева и велел. «Пусть спецы проверят заодно и телефон Дианы. Она тоже не отвечает. Я сейчас сам проверю, в порядке ли она, но пусть и они посмотрят. Как будет информация, дай знать». К собственному дому Карпатский гнал так, что рисковал вовсе не доехать. Но на его счастье все сложилось удачно. Увы, на этом удача закончилась. Красную Мазду он обнаружил еще на подъезде к дому. Диана почему-то не въехала во двор, а припарковалась на соседней стоянке. Возможно, в момент ее прибытия проезд был кем-то занят, и ей пришлось там встать. Само по себе наличие здесь машины немного успокоило. Значит, Диана все же добралась до его квартиры. Скорее всего, она там и спит. Карпатский припарковался максимально близко к Мазде, чтобы подойти и проверить номер. Мало ли, вдруг это просто такая же машина. Однако номер оказался правильный, и от сердца еще немного отлегло. Ровно до того момента, когда он заметил на пассажирском сиденье спереди спортивную сумку. С такой сумкой Диана, по словам Насти, уехала из гостиницы, очевидно, прихватив с собой немного вещей. Так почему же она оставила ее в машине? В груди стало очень холодно и самую малость больно, когда Карпатский понял, что Диана до его квартиры все же не добралась. В тот же момент у него зазвонил телефон. «Да». Хрипло бросил он в трубку, завороженно глядя сквозь боковое стекло на спортивную сумку. «Все три телефона пилингуются в районе гостиницы», — взволнованно сообщил Соболев. «Мы с Владом и его телохранителем сейчас начнем прочесывать здание. Но нам пригодилась бы помощь. Ребята из службы безопасности уже едут сюда. Но доедут не скоро, сам понимаешь». «Понял. Лечу к вам».